Глава одиннадцатая. Опасения за тригона. Зима 1977 года была очень холодной. В январе и феврале температура часто опускалась до минус 30-40 градусов Цельсия. В свободное время в выходные я каталась на лыжах в густых лесах вокруг Москвы. Ясные дни делали московские зимы терпимыми. Часто я каталась на лыжах вместе со своей подругой Элен. И нам было хорошо вместе, потому что у нас был примерно одинаковый уровень подготовки. Мы хохотали от души, когда одна из нас падала или беспомощно съезжала с лыжни. Стараясь до полудня выехать из березового леса, мы возвращались ко мне в квартиру, потому что зимой дни были короткими. В такие ясные зимние дни солнце появлялось на горизонте около 9.00, описывало низкую дугу по синему небу и скрывалось из виду к 15.30. Элен приезжала из посольства ко мне, и мы без труда помещали лыжи в мои «Жигули». Их основания лежали у нас в ногах между водительским и пассажирским сиденьями, а носы тянулись к заднему стеклу. Мы обе купили лыжи в магазине «Стокман» в Хельсинки, когда только приехали в Москву. Во вторник мы просто сообщили продавцу по телефону наш рост и размер обуви, а в пятницу нам уже прислали заказ». Все подошло идеально, словно было сделано по мерке и стоило не так уж дорого. Мы уезжали на 5-10 километров от дома, ставили машину на широкой обочине, надевали лыжи и уходили в лес. Когда мы останавливались на лыжне, чтобы полюбоваться красотой и насладиться спокойствием, я видела иней на ярко-рыжих волосах Эллен, в роду которой явно были ирландцы. Мы катались вдоль бесконечных ровных рядов берез и ели в новых посадках. Время от времени до нас доносилась музыка Чайковского. Вероятно, она раздавалась из радиоприемника другого лыжника. Эта идиллия резко контрастировала с унылой серой жизнью в Москве. 8 марта 1977 года в советский праздник, который в Москве называли «Международным днем женщин-коммунисток», мы решили в последний раз прокатиться на лыжах. В советский период праздник назывался просто «Международным женским днем». Хотя за зиму выпало три метра снега, мы знали, что наши ясные дни сочтены, потому что скоро им на смену должна прийти долгая распутица, когда в Москве все тает и капает, превращая белый снег в коричневую слякоть. Как всегда, в нашем лыжном лесу не было почти никого. Элен пошла первой. У нас была любимая лыжня, которая долго тянулась без поворотов. По правую руку от нее стояли белые березы, а по левую темно-зеленые ели. Лыжня шла по ровной местности, но заканчивалась небольшим трамплином, после которого начинался гладкий спуск на луг, где можно было разогнаться. Идущая в нескольких метрах впереди элен непринужденно скользила по лыжне. Она спрыгнула с трамплина, а затем я увидела, как в воздух полетели ее лыжи и палки, и успела остановиться на самом краю. Внизу снег растаял и превратился в грязное месиво, в которое и упала элен Мы смеялись до слез, пока она поднималась на ноги, отчаянно пытаясь стряхнуть себя грязь и мокрый снег. Больше мы ни разу не катались на лыжах в Москве. Когда температура опустилась до минус сорока, я с удивлением обнаружила, что чувствую разницу по сравнению с минус тридцатью. Я думала, что холод и есть холод, но при столь низкой температуре у меня замерзала даже влага в носу. Когда мы небольшой компанией отправились на американскую дачу, старый дом из дерева и кирпича, который находился за городом в деревне Тарасовка, примерно в 50 минутах на машине к северу от центра Москвы, мне пришлось на ночь внести в дом свой автомобильный аккумулятор, чтобы он согрелся и позволил мне на следующее утро завести машину и вернуться в Москву. На дачу можно было сбежать от тягот московской жизни. За время двухгодичной командировки каждая американская семья, в данном случае холостяки считались семейными ячейками, по очереди останавливалась на даче на неделю или на выходные. Летом на даче было чудесно. Долгие дни – возможность покататься на лодке или байдарке по реке, которая текла рядом с дачей, и прогуляться по соседней деревне со старыми деревянными домами до единственной колонки в самом центре. Зимой мы ходили в деревню на лыжах и иногда катались на санках с высокого берега реки, вылетая прямо на лед. На даче жил русский смотритель, который наполнял стоящие на заднем дворе огромные деревянные ящики с сухими поленьями для огромной каменной печи, отапливавшей почти весь первый этаж. Спать на втором этаже зимой было все равно, что спать в палатке у полярного круга, хотя на даче было множество теплых одеял. И все же мне нравилась московская зима, меня завораживало уникальное воздействие минусовых температур. После морозных ясных ночей на моей машине лежал мелкий снежок, хотя на небе не было ни облачка. Мой ученый-сосед Билл объяснял, что это особый тип иния, который кристаллизуется в атмосфере, когда воздух слишком холодный, чтобы удерживать влагу. Учитывая, сколько времени я проводила на улице, мне оставалось лишь порадоваться, что я люблю зиму и не страдаю от холода, как остальные. По графику Тригон должен был доставить нам пакет в январе 1977 года, сделав закладку в одном из парков неподалеку от моего дома. Объект с кодовым названием «Валун» находился чуть в стороне от основной дорожки парка возле крупного валуна, который будет заметно даже из-под глубочайшего снега, как сообщалось в описании места. По опыту мы знали, что обычно Тригон не занимался оперативными действиями зимой. Он сказал нам, что прошлую зиму провел в санаторий, где проходил респираторное лечение. В связи с этим мы не слишком надеялись получить этот пакет. Увидев его машину на парковке вечером в пятницу накануне доставки, которая была назначена на субботу, мы удивились. Было решено, что за пакетом отправлюсь я, потому что я могла, вероятно, рассчитывать на отсутствие сляжки, а объект находился неподалеку от моей квартиры рядом с местом, где я пару раз каталась на лыжах. Проснувшись ранним субботним утром, я увидела за окном сильнейший снегопад. Должно быть, в час выпадало сантиметров 5-7 снега, почти как в условиях белой мглы. Не останавливаясь ни перед чем, я подготовила лыжную одежду, включая пуховой полукомбинезон и голубой пуховик с капюшоном, чтобы снег не забивался мне за воротник, а также толстые черные варежки когда около девяти утра я вышла из дома с лыжами в руках чтобы проехаться по району и определить нет ли за мной слежки милиционер грелся в своей будке я кивнула ему предполагалось что на объекте валун можно работать и под наблюдением потому что скала давала прекрасное прикрытие чтобы остановиться рядом и пристегнуть лыжи к ботинкам даже если бы я заметила слежку я смогла бы забрать пакет тригона не дав группе наблюдения оснований заподозрить что я совершила какое-то оперативное действие. Но слежки за мной, как всегда, не было. Вероятно, я казалась сумасшедшей, которая решила покататься на лыжах в метель, но доехать до нужного места не составило труда. У меня была ошипованная резина, которая обеспечивала машине хорошее сцепление со скользкой поверхностью. Вскоре я поняла, что едва ли не одна на дороге. Мало кто отважился выйти на улицу этим снежным субботним утром. В основном машины ехали в сторону центра, а я им навстречу. Я припарковалась на обочине дороги, съехав достаточно далеко, чтобы никто не задел мои «Жигули». Вскоре машина, заметаемая снегом, превратилась в сугроб. Я решила, что потом найду способ ее откопать. Взяв лыжи и палки, я вошла в парк. Когда тропинка повернула, я увидела валун, И поразилось, как сильно он засыпан снегом, хотя снег и съезжал с него, как глазурь с кекса. У основания валуна в снегу виднелось лишь небольшое углубление. Я полагала, что пакет лежит там не больше часа, поскольку инструкции велели тригону доставить его незадолго до 9.00, а на часах было 10.00. Если он приходил на объект, его следы засыпало снегом. Я обошла валун и прислонила лыжи к его задней части, Зная, что именно там тригон должен был оставить свой пакет. Я надеялась увидеть небольшой бугорок, но снег был совершенно гладким. Я принялась раскапывать снег в условленном месте. Мы не обсуждали, как будет замаскирован этот пакет, но я ожидала найти что-то мятое, молочный пакет, жестянку, грязную тряпку или старую лыжную шапку. Чем дальше я копала, тем больше убеждалась, что пакета там нет». Может, из-за снега я запуталась и искала тайник не с той стороны валуна? Я невозмутимо обошла валун, разгребая снег вокруг него лыжными палками и носками ботинок. Пакета не было. Я была на грани паники. Надеюсь, что пакет все же найдется, я все больше сомневалась в этом. Я то и дело осматривалась, но в парке больше никого не было видно. Должно быть, метели не испугалась я одна. Постепенно я разворошила весь снег у основания валуна. Пакета нигде не было. Понимая, что я почти 20 минут потратила на тщетные поиски закладки, я вернулась в машину. Быстро смахнув густой снег с лобового и заднего стекла, я медленно открыла дверцу. Снег упал с крыши прямо над дверцей на водительское сиденье. Смахнув большую его часть, я села в сухую машину, которая еще хранила остаточное тепло. Мне не было холодно, ведь я энергично работала, раскапывая снег, но я чувствовала, что у меня совсем не осталось сил. Я насторожилась, не сумев разыскать пакет. Так как была суббота, мне не с кем было поделиться рассказом об этой ужасной неудачной вылазке. В понедельник я сказала коллегам, что Тригон не оставил для нас пакет. Мы вполне логично решили, что он не пришел на объект из-за метели, но нас это очень расстроило». В субботу вечером мы не подали ему сигнал о получении пакета, чтобы он понял, что мы не нашли закладки, если он ее все же сделал. Не увидев наш сигнал, он должен был сам забрать свой пакет. Мы так и не узнали, сделал ли тригон закладку у валуна. В феврале мы должны были передать ему пакет в лесу. Мы радовались, что на этот раз не возникнет вопросов о том, где именно искать закладку. Хотя я все сильнее волновалась за тригона, Он по графику поставил машину на парковке. Обрадованная, следующим вечером я отправилась в лес. Я была настроена оптимистично. Возможно, с Тригоном все в порядке, и мы могли возобновить регулярные обмены пакетами. Вечер в парке был тихим, всюду лежал глубокий снег. Но Тригон на объект не явился. Он не забрал нашу закладку у основания фонаря и не сделал свою. Я не нашла ни мятого молочного пакета, ни грязных тряпок. Вернувшись, я увидела лишь наше полено, которое лежало там, где я его и положила. Мне стало нехорошо. Я испугалась, что с Тригоном случилось что-то плохое. Иного объяснения у меня не было, ведь раньше он всегда оставлял на этом месте пакет. Отныне мы стали искать Тригону оправдания. Когда в начале апреля подошел срок следующей доставки, Он опять поставил машину на парковке, извещая нас, что ему есть что нам передать. На этот раз закладку предполагалось сделать на объекте «Собор» у заброшенной церкви на окраине Москвы, где Майк однажды сфотографировал свою автомобильную антенну. Майк нашел это место, когда был под наблюдением. Мы предположили, как поведет себя Слежка, когда он приедет к церкви на этот раз и Майк без труда забрал пакет, пока его жена, дети и собака выходили из машины. Содержимое пакета «Тригона» заставило нас насторожиться. Там лежало несколько миниатюрных кассет, которые «Тригон», как обычно, запаковал в презерватив, чтобы они не промокли на улице. Нил отложил их, чтобы отправить в штаб-квартиру. В письме «Тригона», отснятом на 35 миллиметровую камеру, Содержались страницы, которые он, очевидно, подготовил для январской доставки, но при этом он не говорил, доставлял ли он январский пакет. В новом письме он сообщил, что его здоровье продолжает ухудшаться, но не дал других объяснений. Нил отметил, что качество съемки на 35-миллиметровую камеру ухудшилось в сравнении с пленками из прежних пакетов. Любопытно, что к нижней части кассеты прилип фрагмент отрезанного хвостика 35 миллиметровой пленки. Тогда Нил сказал нам новую для меня вещь. Пленку можно проявить повторно, не уничтожив ее содержимое. Он признался, что не изучил 35 миллиметровую пленку, прежде чем опустить ее в проявитель, а потому ее вполне могли проявить и прочитать раньше. Нил чувствовал, что этот пакет отличается от остальных волнуясь все сильнее, мы понимали, что список необъяснимого растет. Так как в графике не осталось дат, в середине апреля 1977 года нам снова пришлось спланировать доставку пакета в машину «Тригона» на парковке. Такой рискованной эта доставка не была еще никогда. Если бы оперативника заметили в непосредственной близости от машины «Тригона», его контакт перестал бы быть анонимным. В отличие от безобидного полена, которое Тригон забирал из парка лишь через некоторое время, не вступая в прямой контакт с американцем. Хотя я могла бы снова осуществить эту доставку, Тим решил проверить характер своего нового заместителя Джона и отправил на задание его. Джон еще не совершал оперативных действий, хотя с момента его прибытия в Москву прошло восемь месяцев. В офисе он держался особняком и никогда не вызывался на задание сам. Казалось, он был в стороне от дела и операций, хотя они с женой нашли и описали несколько хороших новых объектов. Мне казалось, что ему не хватает смелости, которой, судя по всему, было не занимать его жене. Складывалось ощущение, что Джон был доволен своей должностью. Он приходил на совещание, но редко говорил по делу. Возможно, ему не хватало качеств, необходимых для сопряженной с огромным риском работы на ЦРУ в таком враждебном и опасном месте. На предварительном обсуждении плана доставки пакета Тригону на парковке Джон просто сказал, что оставит машину в нескольких кварталах от места, проехав по маршруту, который я сочла слишком коротким, чтобы определить наверняка, установлена ли за ним слежка. Мне было сложно сдержаться, но я все же промолчала и позволила Тиму сказать, что припарковавшись так близко, Джон может скомпрометировать и место, и агента». Это было бы особенно опасно в том случае, если бы Джон не сумел точно определить, следят за ним или нет. Джон возразил, что они с женой сделают вид, будто собираются прогуляться по набережной, и по дороге он пройдет мимо машины тригона и доставит пакет, ловко просунув его в окно. Тим спокойно сказал, что это не сработает. Не издавая ни звука, внутри я так и кричала от ужаса, понимая, что Джон приведет слежку прямо к машине тригона, и тем самым вынесет ему приговор. Тиму, наконец, стало ясно, что Джон не понимает, с каким риском сопряжена оперативная работа в Москве. Судя по всему, Джон полагал, что если он не замечает слежки, то слежки за ним нет. Но обнаружить группу наблюдения было вовсе непросто. Для этого нужно было долго ездить по городу, применяя специальные техники, которым Джон как будто не научился в ходе своей подготовки. Кроме того, он, видимо, считал, что наличие адекватного прикрытия на время операции автоматически заставляет Слежку закрыть на него глаза. Мне было сложно смириться с тем, что такого человека назначили на работу в Москву. Джон явно не сознавал своей ответственности за жизнь отважных агентов, которые сотрудничали с нами в этом опасном месте. Он просто этого не понимал. Жизнь Тригона была в наших руках. И это была не дипломатическая игра. Мы были в ответе за жизнь своих агентов. Я искренне боялась, что случится летом, когда Тим вернется в США, а к нам приедет новый начальник, который, возможно, сочтет, что Джон достаточно опытен, чтобы вести оперативную деятельность в Москве. Но в тот момент меня переполняла тревога за тригона. Для доставки пакета в машину тригона выбрали другого опытного офицера, который должен был с предельной внимательностью изучить окрестности парковки, чтобы вовремя заметить работающего на КГБ соглядатая или любые признаки того, что за машиной «Тригона» установлено наблюдение. Все это могло сообщить нам, что «Тригон» попал под подозрение. Мы с облегчением выдохнули, надеясь, что операция все же пройдет без помех. Нам хотелось, чтобы эта долгая и темная зима закончилась, и мы восстановили надежную двустороннюю коммуникацию с Тригоном. Мы удивились и обрадовались, когда Тригон снова поставил машину в условленном месте, подавая сигнал о готовности сделать обмен в лесу всего через четыре дня после успешной доставки пакета на парковке. Я уже привыкла делать закладки в лесу, но на этот раз волновалась за благополучие Тригона, не забывая о странностях с его прошлой пленкой, и проблемах со здоровьем, о которых он нам сообщал. У меня словно камень с души свалился, когда наш синхронизированный обмен в лесу прошел как обычно, без сучка, без задоринки. Тригон забрал мою закладку и оставил мне смятый молочный пакет на том же месте. Но теперь Нил всерьез насторожился, увидев, что качество снимков на 35 миллиметровую пленку стало еще хуже, чем в предыдущем пакете. Тригон всегда был аккуратен, размещал документы по центру кадра и фотографировал страницы последовательно. На новых пленках несколько сфотографированных страниц попали в кадр не целиком, были размыты или читаемы лишь частично. Большинство документов было отснято не полностью, а некоторые страницы и вовсе были сдвинуты и выходили за границы кадра. Я начала сомневаться, что Тригон останется жив. Все было не так. Тригон всегда был предсказуем, но теперь его действия стали хаотичными. Может, это был уже не Тригон? Может, кто-то пытался имитировать его тайную работу на нас? Нам нужно было признать, что Тригон, вероятно, находится под контролем КГБ, и офицеры КГБ уменьшают количество полезной документальной информации в его пакетах и снижают ее качество. Если так, то в КГБ пытались поддерживать с нами связь, не давая нам почти никаких ценных разведданных. Мы решили продолжить операцию, списав все на черную полосу в жизни «Тригона». Вместе с тем в глубине души мы понимали, что «Тригон», возможно, уже встретил свой конец. В апрельский пакет, доставленный в машину «Тригона» на парковке, мы включили план нового объекта для следующего синхронизированного обмена, который должен был состояться в середине мая. Место под кодовым названием «Сетунь» находилось в узком окне в каменной колонне Краснолужского железнодорожного моста неподалеку от стадиона Ленина. Вдоль железнодорожных путей на перекинутом через Москву реку мосту тянулась пешеходная дорожка. При наличии слежки сделать закладку на этом объекте было невозможно, поскольку у американца не могло быть веской причины гулять по этому мосту. Я не стала проверять объект, прежде чем его использовать, потому что было совершенно очевидно, куда класть пакет, и ошибки возникнуть не могло. Как всегда на совещании оперативников я описала свой график и маршрут, которым собиралась направиться на объект. По дороге домой тем вечером я волновалась больше обычного, гадая, что может случиться во время доставки. Переодевшись, я отправилась кататься по городу, надеясь выявить возможную слежку. За три часа, проведенные на окраинах Москвы, я определила, что за мной не следят, поставила машину возле театра в центре города, где часто парковались иностранцы, спустилась в метро и, сев в вагон, начала невзначай разглядывать попутчиков. Казалось, никто не обращал на меня внимания. Сделав две пересадки, я вышла у стадиона Ленина. Наслаждаясь спокойствием и тишиной, я направилась к реке и мосту. К счастью, тем вечером на стадионе не было никакого спортивного мероприятия. Я подошла к мосту, потянувшемуся вдоль реки Тротуару, осматривая сам мост и боковые улочки, уходившие к Новодевичьему кладбищу. Уверенная, что я совершенно одна и за мной никто не следит, я поднялась на мост по сорока с лишним ступенькам. У моста было четыре опоры, по две на каждом берегу реки, по одной с каждой стороны железнодорожного полотна. Они напоминали караульные башни, увенчанные крупными декоративными шарами. Пешеходная дорожка проходила сквозь опору, где справа на уровне плеча было прорублено узкое окно. Оказавшись внутри башни, я быстро вытащила пакеты из сумки и положила на окно, постаравшись протолкнуть его подальше. В полной темноте разглядеть закладку было невозможно. Тайник был замаскирован под фрагмент темного бетона. Я незамедлительно спустилась обратно по лестнице и пошла прочь от моста, направляясь в советский район за Новодевичьим кладбищем, где планировала побродить, пока не наступит время вернуться на объект и, если повезет, найти пакет тригона. Когда я снова вошла в башню и протянула руку к окну, сердце быстро забилось у меня в груди. С огромным облегчением я нащупала мятый молочный пакет ровно в том месте, где сама оставила закладку для тригона. Вечер сразу стал гораздо приятнее. Я пошла обратно к метро и машине. Путь мне предстоял неблизкий. На следующее утро я пришла в офис радостная. Получив пакет от Тригона, я решила, что мы снова в игре. Но мой оптимизм померк, когда Нил принес письмо от Тригона, снятое на пяти миллиметровую пленку. Тригон сказал, что КГБ проводит новую проверку в его отделе. Он решил сотрудничать с КГБ и начать шпионить за коллегами, надеясь, что доносы на других отведут подозрения от него. Документов в пакете не оказалось. Нам приходилось признать, что ситуация с Тригоном становилась все хуже. Мы опасались худшего, и худшее становилось все более реальным. Тригон мог находиться под контролем КГБ, ведь на этот раз он не прислал нам ни единого документа. В оставленном на объекте Сетунь-Пакете мы сообщили Тригону дату следующего обмена в лесу. Он должен был состояться 28 июня 1977 года. Мы не приложили к инструкции плана объекта, потому что он его уже прекрасно знал. Мы также не попросили его накануне поставить машину на парковке, полагая, что он догадается сам. Сразу после обеда, в день обмена, Тим созвал оперативников на краткое совещание чтобы пройтись по моему плану на вечер и обсудить проблемы, с которыми я могу столкнуться. Никто не признавал, что мы всерьез сомневаемся, жив ли до сих пор тригон. Все указывало на то, что дела плохи. Я также хорошо продумала, какой сигнал оставлю, чтобы сообщить об успешном завершении операции. Мне хотелось быть уверенной, что в случае моего ареста мне незамедлительно придут на помощь. В 18.00 я забрала пакет у Нила. Услышав его сдержанное «удачи», я отправилась домой. Молодой милиционер поздоровался со мной, когда я пробежала мимо него к дому, чтобы переодеться, потому что вдруг хлынул ливень, хотя ливни в Москве шли редко. Выезжая со двора, я поняла, что тем вечером мне сухой не остаться. Два часа я каталась по окраинам, пытаясь выявить слежку, а затем поставила машину на узкой улице и спустилась в метро. Под дождем я пошла по знакомому тротуару Кутузовского проспекта к парку. На мне был темный однотонный дождевик, который не отличался от одежды советских женщин, встречавшихся мне на улице. Хотя мне не помешал бы зонтик, в Москве под зонтами ходили редко, я решила не привлекать к себе внимания. Пакет был упакован в полено, похожее на то, что мы раньше использовали в лесу, но, к счастью, короче и тоньше. Как и в прошлый раз, я засунула его за ремень и придерживала рукой. Мне хотелось передать Тригону личное сообщение, нагрев полено теплом своего тела, ведь это был единственный доступный нам в ночи человеческий контакт. Таким образом, я пыталась компенсировать безличный характер наших обменов. Под свободным дождевиком Полена не было видно. Тем вечером Тригон не проехал мимо меня на машине с хвостатой. В парке вообще не было машин. Я пошла среди деревьев и скоро поравнялась с кустом, под которым пряталась несколько месяцев назад. Из-за дождя все было иначе. Монотонный шум существенно ограничивал слышимость. Я не могла понять, не прячется ли кто-то рядом. Я всегда прислушивалась к шорохам, хрусту ломаемых веток, шуршанию листвы, которые могли оповестить меня о присутствии другого человека. Остановившись на темной тропинке, Я пыталась убедить себя, что в парке никого нет. Я также понимала, что пришла позже обычного. Мне нужно было оставить полено и выйти из парка, чтобы не столкнуться с тригоном. Мне не хотелось, чтобы он прервал операцию из-за меня. Я позволила полену соскользнуть вниз по ноге. Оно приземлилось в тени за фонарным столбом. Не теряя времени, я вышла из парка, перешла широкий проспект и затерялась в квартале огромных многоподъездных жилых домов, где мне предстояло провести целый час, прежде чем вернуться на объект. На каждом повороте, шагая среди домов, я убеждалась, что за мной не следят. Дождь не переставал. Немного успокоившись во время прогулки, я пошла обратно на объект. Возможно, Тригон просто переживал тяжелый период, но теперь снова поверил в себя и решил доставить нам пакет. В назначенный час я вошла в парк и медленно пошла по знакомой дорожке. Затем я увидела то, от чего остановилась на полушаге. Вспомнив шпионскую подготовку, мой мозг забил тревогу. Под фонарем на другой стороне дороги стоял небольшой советский фургон. У меня перехватило дыхание. Я смотрела дорожку, ожидая увидеть спрятавшихся в тени людей. Стоя в темноте, я смотрела на фургон из-под мокрых ветвей кустов и деревьев. Его передние стекла запотели, в кабине горел свет. Вот бы у меня, как у супервумен, была возможность видеть фургон насквозь. К счастью для меня, дождь почти перестал, и мне стало лучше слышно, что происходит вокруг. Ни возле фургона, ни на дорожке никого не было видно. Я медленно с опаской пошла по дорожке мимо фургона и нужного фонаря, Не отваживаясь приблизиться к объекту, оставаясь в тени, я решила, что пройду дальше и подожду немного, а затем вернусь, чтобы проверить, уехал ли фургон. Я не собиралась подходить к фонарю, не удостоверившись в собственной безопасности. Невероятно встревоженная, я гадала, откуда взялся фургон и сумел ли Тригон забрать полено и сделать новую закладку. Я никогда прежде не видела, чтобы на этой дороге останавливался фургон или любой другой автомобиль. Было сложно поверить, что фурбон случайно оказался здесь именно в тот вечер, на который был назначен обмен с тригоном. Я дошла до пересечения с другой дорожкой и, ужаснувшись, отпрянула, потому что едва не столкнулась с высоким мужчиной, в руке у которого был фонарик размером с бейсбольную биту. Судя по его реакции, он тоже искренне удивился, увидев меня. На нем был длинный черный плащ и фуражка, на которую был надет чехол от дождя. Не встречаясь взглядами, мы пошли каждый в своем направлении. Я дальше в парк, а он на дорогу. Долгое время я целенаправленно шагала вперед, не осмеливаясь оглянуться. Наконец, решив остановиться, я спряталась за крупным кустом в стороне от дорожки, опасаясь, что он пойдет искать меня с фонарем. Сердце громко колотилось у меня в груди. На Навострив фуши я вглядывалась в темноту. Было тихо, как на кладбище, и лишь последние капли дождя еще падали на землю. Минута за минутой прошло полчаса. Я, наконец, решила осторожно перейти дорогу и пойти обратно по тропинке под деревьями, тянувшейся по другой стороне. Крадучись, я добралась до того места, где, по моим оценкам, был припаркован фургон и вздохнула с облегчением. Фургон уехал. Я снова осталась одна. Ощущая мощный прилив адреналина, я нашла в себе силы перейти на другую сторону и подойти к знакомому столбу. Полено лежало нетронутое. Слегка наклонившись, я подняла его. Не сбавляя шага, я пошла по дорожке к выходу из парка, на ходу размещая полено под дождевиком. Забрав свой пакет, я пала духом. Тем вечером тригон не появился на объекте, что делало присутствие фургона и мужчины в плаще поистине недобрым знаком. В шпионаже совпадений не бывает. Тем вечером я переоделась в сухую одежду дома у подруги, а затем пришла в бар. Уверенно по моему лицу Тим понял, что вылазка прошла неудачно. Однако он понятия не имел, насколько ужасно все было на самом деле. Я подошла к друзьям, которые стояли кружком, потягивая пиво. Один из них, шутя, наступил мне на ногу. Когда я притворно поморщилась от боли и оттолкнула его, он весело сказал, обращаясь к группе. «Смотрите-ка, похоже, она уже валится с ног». Все рассмеялись, и я постаралась, как всегда, благодушно воспринять эту шутку. Никто и не подозревал, что в ней была огромная доля правды. Внутри я рыдала от горя. Выпив пиво, я поехала домой и всю ночь проспала с поленом в кровати. Я провалилась в сон от усталости, но спокойствие ко мне так и не пришло. Рано утром я проснулась и с тяжелым сердцем отправилась на работу. Тим и другие оперативники пораженно слушали мой рассказ о жутких событиях прошлого вечера. Никто не мог разделить мою глубокую печаль, граничащую с тоской. Я была в ответе за этого смелого человека и теперь ужасно волновалась о том, что с ним могло случиться». Единственным способом коммуникации с Тригоном остались радиопереговоры. В кратчайшем сообщении мы сказали ему поставить машину на парковке 14 июля или дать другой сигнал на новом месте рано утром 15 июля. Тем же вечером 15 июля мы планировали доставить пакет на объекте «Сетунь». На подготовку у нас оставалось всего две недели.